Глава 160. Ловить момент. Во вторник утром, закончив свои занятия по оккультизму, Клейн не уединился в тихом уголке за чтением. Обычно он принимался листать внутренние документы вроде сопоставления древних и современных названий или сборника дел ночных наблюдателей, но сегодня он остался в комнате отдыха, играть в карты с Леонардом, Кинли и Ройл. Я попросил мистера Азика навести всю эту суматоху, чтобы создать шанс извлечь артефакт 30782 82 из-под печати. Смогу ли я воспользоваться этой возможностью? Зависит только от того, как я проявлю себя в нужный момент. Мысли Клейна были совсем не о картах, и потому он раз за разом проигрывал, распрощавшись с пятью сули за какой-то час. Это ощутимо ударило по его карману. Это привело его в чувство, и в итоге он решил немного собраться и постараться отыграть хотя бы часть. После того, как вчера днем он купил все необходимые ингредиенты для создания амулета палящего солнца, его заначка снова скатилась до суммы менее одного фунта. А ведь еще надо платить извозчику по два сули в день, чтобы объезжать дома с красными дымоходами. Пока Кинли ловко тасовал карты, Клейн, чувствуя внезапный приступ скуки, взял лежавший перед ним медный пенни и стал лениво крутить его на столе. Неожиданно он заметил, что Ройл странно уставилась на него, слишком уж внимательно и пристально. «Что не так?» Клейн замер в замешательстве, но тут же понял, медная монета все еще крутилась на столе, только готовясь упасть. «Думает, что я жульничаю, используя гадания?» «Да мы же просто играем между своими. Зачем так серьезно? Клейн все понял и с неловкой усмешкой прижал монету к столу, остановив ее. Тут в дверь постучал Дан Смит, сразу вошел и, окинув взглядом комнату, произнес: «Происшествие в городе Морс. Леонард, отправляйся туда и разберись». «Морс?» Клейн сразу оживился и, делая вид, что просто интересуется, спросил «Капитан, а что там случилось?» Дан скользнул по нему взглядом из-под тяжелых век и небрежно пояснил. За последние несколько дней там произошло сразу несколько подозрительных событий, похожих на деятельность полтергейста. Сначала кто-то, проходя мимо кладбища, услышал плач и заметил размытую тень. Затем вдова, проснувшись ночью и направляясь в уборную, столкнулась с спокойным мужем и едва не лишилась чувств. А ещё пожилой мужчина, живущий один, постоянно слышит тяжелые шаги по дому. Но как только зажигает свечу или газовый светильник, все затихает. Местные — преданные последователи богини, и их священник сразу сообщил нам о происходящем. «Никто не пострадал. Похоже, скорее, на шалость. Думаю, это дело рук мистера Азика». Клейн был готов, и выражение лица, и тон были давно отрепетированы. «Капитан, если эти случаи не просто совпадения, то гадание может пролить свет на происходящее. Думаю, я смогу помочь Леонарду». Тут же полуночный поэт Леонард пристально посмотрел на Клейна своими изумрудными глазами, словно пытаясь разглядеть, не таится ли в его словах какой-нибудь подвох. Дан сперва кивнул, но вдруг замолчал. Увидев его заминку, Клейн поспешил добавить. К тому же, в некоторых случаях для окончательной очистки может понадобиться ритуальная магия. «Разумно», — подумав, согласился капитан. «Тогда отправляйтесь туда вместе». Не дав никому вставить слово, он тут же добавил. «Занятие по рукопашному бою сегодня ты, похоже, пропустишь. Я сам попрошу кого-нибудь сообщить Гавейну». «Фух, первый шаг сделан». Клейн с облегчением выдохнул и начал торопливо собирать со стола свои сули и пенни. но на полпути его рука замерла он повернулся к данну и с серьезным видом произнес капитан я считаю что мы обязаны предусмотреть наихудший сценарий если за этими случаями действительно стоит могущественный полтергейст или злой дух то отправить нас вдвоем будет слишком опасно добраться из центра тингена до морса займет ну часа два то и три «Даже если мы сразу отправим телеграмму с просьбой о подкреплении, нам придется очень долго держаться самим». «И к чему ты клонишь?» — перебил его Дан. «Я бы хотел, чтобы нас сопровождал еще один товарищ», — после наигранных раздумий добавил Клейн. «К тому же, по протоколу, если действуют трое или больше ночных наблюдателей, мы можем подать заявку на использование артефакта класса 3. 3.07.82 как раз идеально подойдет для решения подобных инцидентов». Услышав это, Леонард усмехнулся. «А это в твоём духе. Осторожность, предусмотрительность и никаких рисков. Ты будто намекаешь, что я трус. Я, между прочим, в лицо смотрел самому вечно палящему солнцу». Клейн сделал вид, что не обратил внимания на слова товарища и искренними глазами вновь посмотрел на Данна. «Капитан, что скажете вы?» «Да, непредвиденная ситуация лучше предусмотреть». В последнее время слишком уж много странных совпадений. Мужчина кивнул, словно погруженный в раздумья, после чего взглянул на двух других наблюдателей: «Кинли, отправляйся с Леонардом и Глейном в Морс, и оформи заявку на использование артефакта. Как только я подпишу, сразу уйди к задней части, врат Чанец. Забери 30782. Понял? Коротко ответил невысокий юноша, откладывая карты. «Отлично!» — Клейн сжал кулак под столом, ликуя про себя, но снаружи сохранял образ настороженного и обеспокоенного напарника. В это самое время Сика Трон наблюдала за Юджиным Худом в психиатрической лечебнице, а Фрай дежурил у врат Чанис. Выйдя из комнаты отдыха, Клейн переоделся в черный фраг, взял шляпу и трость, после чего вместе с Леонардом направился к спуску в подземелье, ждать Кинли у входа на лестницу. Вокруг ни души, тихо и прохладно. И вдруг Леонард повернулся к Клейну и сказал, «Думаю, тебе стоит отказаться от своих наивных фантазий». «А? Что?» — растерянно переспросил Клейн. Он сделал шаг вперед, встал у самого края ступеней и, глядя вниз на окутанную темнотой, лестницу произнес: «Даже в ходе задания тебе не удастся раскрыть мой секрет. Ты не поймешь, чем я отличаюсь от остальных». «Парень, не будь таким самовлюблённым. Ты правда решил, что я вызвался на задание только ради того, чтобы за тобой шпионить? Да я даже не думал об этом». Клейн сначала опешил, а затем фыркнул. «Откуда ты знаешь, что моя особенность не поможет мне раскрыть твою?» Леонард нахмурился, но тут же снова улыбнулся. «Так это правда? Ну что ж, тогда я с нетерпением жду, когда ты это сделаешь». «Как только я соберу побольше сведений и необходимых предметов, поднимусь в мир над серым туманом и сделаю тебе предсказание». «Можешь не благодарить», — мысленно усмехнулся Клейн, язвительно парируя слова товарища. Вскоре на извилистой лестнице показался коренастый и низкорослый кинли, держа в руках искаженную святую эмблему солнца. Уловив знакомое теплое и чистое излучение, Клейн незаметно выдохнул с облегчением. Первый и самый трудный этап плана по похищению силы божественной крови вечно палящего солнца выполнен. Затем трое членов команды покинули охранную компанию «Черный терновник» и направились по улице Заутленд к дилежансу, который принадлежал команде ночных наблюдателей. э, -э эта мозгопромывающая сила не повлияет на лошадей?» — внезапно обеспокоился Кинли. «Не хотелось бы, чтобы наши лошади обернулись в фанатиков солнца». Он вступил в ряды наблюдателей лишь немного раньше Клейна, так что в некоторых вопросах опыта ему еще не хватало. «Нет, не переживай», — тихо ответил Клейн. «Артефакт 30782 очищает только тех существ, у которых достаточно высокое самосознание». «Если бы было иначе, меня бы сейчас не пытались съесть комары», — сухо добавил он про себя. «Вот как! Похоже, я недостаточно внимательно изучил материалы». Кинли поправил черный цилиндр и с виноватой улыбкой покачал головой. Поскольку Клейн еще не освоил управление повозкой, следующие три часа он провел внутри экипажа, лениво перекатывая в руках артефакт 3.0782 и наблюдая, как Леонард и Кинли по очереди садятся за вожжи. К обеду они, наконец, прибыли в городок Морс. «Какая красота!» Искренне восхитился Кинли, сойдя с повозки и глядя на бескрайние золотые поля пшеницы, окружавшие поселение. Сезон созвездия вулкана близился к завершению, и созвездие урожая готовилось вступить в свои права. Леонард все еще на месте кучера обвел взглядом окрестности и приоткрыл рот. Казалось, он подбирает строки для подходящего сонета, но в итоге выдал лишь короткое «Очень красиво». Клейн с трудом сдержал улыбку, надел цилиндр, взял трость и сошел с повозки. В этот момент к ним подошел мужчина средних лет в черном облачении священника, перекрестился символом багровой луны на груди и сказал «Хвала богине! Вы из собора Святой Селены? Вас направили нам на помощь?» «Да, священник Сайер, да хранит вас богиня», — ответил Леонард, спрыгнув с повозки с улыбкой. «Мы прибыли расследовать последние случаи с предполагаемыми злыми духами». «Предполагаемыми, только предполагаемыми», — поспешил уточнить седовласый голубоглазый сайр, заметив приближающихся сельчан. «Морс был крошечной деревушкой. Пройди в любую сторону, и через десять минут ты уже на открытое равнение». Местные жители давно знали друг друга в лицо, и случившееся уже успело разлететься по округе шепотом, полунамеками и громкими слухами. Поэтому, как только группа жителей с нетерпением ждавших прибытия посланников в церкви богини заметила священника, встречающего троих незнакомцев, они тут же с любопытством и тревогой столпились рядом. Кто-то вытягивал шею, а кто-то напрягал слух, чтобы уловить хоть слово. Леонард мягко усмехнулся. «Священник, не волнуйтесь, мы профессионалы. Вот, смотрите, у нас с собой святая вода, серебряный кинжал, темные эмблемы и чеснок». Говоря это, он с ловкостью фокусника извлек из внутренних карманов одежды один предмет за другим. «Чеснок? Ты что, вонью собрался призраков отпугивать?» Клейн едва сдерживал раздражённо смешливую улыбку, глядя на спектакль Леонардо. Священник Сайер выглядел совершенно озадаченным, И даже начал сомневаться, не прислал ли собор Святой Селены каких-то шарлатанов. Но толпа зевак, напротив, заулыбалась с явным облегчением. Они видели в них долгожданную помощь. Леонард подошел ближе к священнику Сайеру и прошептал ему на ухо. «Они верят именно в это». Не дав тому, как следует осознать сказанное, он тут же добавил. «Сначала перекусим в церкви, а уже потом займемся этими таинственными случаями». «Да, обед — это важно. Когда мы покончим с этими паранормальными происшествиями, настанет череда дежурства у артефакта 30782, а значит, у меня будет шанс изготовить амулет палящего солнца. Надеюсь, все пройдет гладко. И, конечно, его нужно делать днем, только тогда можно достичь максимального эффекта». Уже с нетерпением размышлял Клейн.